который, будучи индийцем и, более того, бенгальцем, хорошо знал танцовщиц своего края. — Эта девушка, — сказал он яносу и Сандакану, — явно принадлежит к какой-то высокой касте. На это указывает ее внешность, необычная для бейдера развитость. — Я попробую расспросить ее, — ответил Янас. — За этим должно быть кроется какая-то непростая история. После обеда... Он спустился в каюту навестить раненую. Девушка уже не испытывала боль Лежала в мягком и удобном кресле, она радостно улыбалась ему. Эта улыбка на розовых губах и нежный взгляд лучше всяких слов говорили о том, что ей приятно видеть белого господина, как она крестила Яноса, в отличие от смуглого господина Сандакана. — Как твоя рана, девушка? — спросил Янос, осторожно беря в свои руки ее маленькую белую ручку. — Мне больше не больно, господин. Твои руки меня излечили. — Ты еще не сказала нам своего имени, — сказал Янос. — Как тебя зовут? — Сурама, — ответила она. — Ты из Бенгалии? — Нет, господин, я из Осама. — Ты говорила, что твоя семья погибла. — Что же произошло? — О! — произнесла она с глубоким вздохом, и лицо ее мрачилось. На глаза набежала облако грусти. — Ее убили туксы? — — осторожно спросил Янос. — Нет. — Англичане? — Нет. Она помолчала, борясь с подступившим волнением. Потом тихо сказала. — Мой отец занимал высокое положение вас сами. Он ведь был дядей тамошнего Раджи. Он и погиб от руки своего племянника. Этот безумец вообразил, что отец покушается на его трон, на все его богатства, якобы он составил заговор, чтобы убить его. Раджа пригласил отца вместе со всей семьей к себе во дворец, и в одном из припадков безумия, которым был подвержен, убил и его, и мою мать, и двух моих старших братьев. Я еще была так мала в то время, что на ребенка у него рука не поднялась. Меня отвезли в подземелье Раймангала, где отдали в храм, чтобы впоследствии сделать Байдеры, а когда я достигла совершеннолетия, отправили в пагоду Калин. Вот моя история, белый господин. Я, которая была рождена на ступенях трона, теперь всего лишь несчастная танцовщица. «Бедная девушка», — произнес Сэндокан, незаметно вошедший в каюту и слышавший конец этого рассказа. «Не под доброй звездой ты родилась. Но мы позаботимся о твоем будущем. Тигр Малайзия не бросает в несчастье своих друзей». «Вы очень добры, господин». — сказала Сурама все еще дрожащим голосом. — Ты никогда больше не вернешься к туксам и не будешь танцовщицей. Отныне ты под нашей защитой. Он сел на стул подле нее и спросил, наклонившись к девушке, — Скажи, есть ли у тукса в корабли? — Не знаю, — господин, — ответила она. — Когда я была в Раймангале, то видела шлюпки на протоках сундарбана Но корабли никогда не — К чему этот вопрос, Сандакан? — спросил Янос. — Только что два двухмачтовых брига стали на якоре рядом с нами. — Ну и что? — На этих кораблях слишком многочисленные экипажи. Мне это кажется подозрительным. — И на меня не производят такое же впечатление, — сказал вошедший Тремальнайк. — Эти пушки на корме — это странная подозрительного вида команды Надо не спускать с них глаз, — сказал Янос. «Однако вы могли обмануться. Они нагружены?» «Нет», — сказал Сандакан. «Даже если это корабли туксов, они ничего не смогут предпринять против нас. По крайней мере, до тех пор, пока мы под защитой артиллерии форта Вильям. Будем наблюдать за ними». «А пока займемся нашей экспедицией», — сказал Сандакан. «Сюрам уже может ходить и отведет нас в старую пагоду, не так ли, девушка?» «Да, господин, я смогу отвести вас». «Нужно будет подниматься по реке?» — спросил Сандака. «Пагода находится в семи или восьми милях от последних предместий черного города». «Уже шесть часов, пора отправляться. Две шлюпки готовы, ружья спрятаны под скамьями». Он протянул с сурами широкий шелковый плащ с капюшоном, и все четверо поднялись на палубу. Две шлюпки были уже спущены, и двадцать четыре человека, выбранные из малайцев и дояков яков, заняли скамьи. «Ты видишь те корабли?» — спросил сандакан Яноса, показывая на два брига, стоявших на якорях в нескольких ярдах от Марианы, один по левому борту, а другой по правому. Португалец мельком взглянул на них.